Огонь и меч. На этой зеленой планете сменялись поколения в надежде, в открытиях, в страхе, в неудачах. Давно предвиденное будущее вот-вот станет настоящим. Еще одна Порша из большого гнезда у Западного океана, но на этот раз воительница по меркам своего народа. Сейчас вокруг нее небольшое гнездо, а другая столица пауков, та, которую она «семь деревьев». Порша находится здесь в качестве наблюдателя и для оказания возможной помощи. Вокруг нее кипит лихорадочная деятельность. Обитатели бегают, прыгают и спускаются по нитям по своим срочным делам, а она наблюдает за ними. Ее россыпь глаз улавливает хаос, царящий повсюду, и сравнивает предстоящую картину с растревоженным муравейником. Она способна с горечью думать, что обстоятельства заставили ее народ скатиться до уровня их врагов. Она чувствует страх, нарастающее беспокойство, которое заставляет ее топать ногами и дергать педипальпами. Ее народ больше приспособлен к нападению, а не к обороне, но в данном конфликте им не удалось удержать инициативу. Ей придется импровизировать. На дальнейшее планов нет. Она может погибнуть. Ее глаза заглядывают в эту пропасть и питают ее страхом уничтожения, прекращения существования. Этот страх, наверное, наследует все живое. Посыльные наблюдатели, рассаженные высоко на деревьях, так высоко, куда только доходят тканые уровни семи деревьев, передают сигналы. Сигналят это нерегулярно. Сигнал представляет собой обратный отчет, сколько осталось времени до прихода врага. Коммуникационные нити, растянуты между деревьями, и множество тканых жилищ гудят от речей, словно население взирилось на неизбежность своего уничтожения. Ни смерть порши, ни разрушение семи деревьев не неизбежно. У города есть свои защитники, ибо в это время, в этот век, каждое поселение пауков имеет профессиональных воинов, которые все время готовятся исключительно к сражениям. И Порша находится здесь с дюжиной воинов из большого гнезда, чтобы поддержать своих родичей. На них доспехи из дерева и шелка, они вооружены прощами. Они миниатюрные рыцари своего мира, встающие на пути врага, который превосходит их численностью в сотни раз. Порша понимает, что ей надо успокоиться, но поднявшееся в ней возбуждение подавить не удается, ей необходима какая-то внешняя поддержка. Она находит ее в верхней точке центрального дерева гнезда. Здесь располагается просторный шатер из шелка, стенки которого выплетены геометрическими узорами, пересекающиеся нити протягивались в соответствии с четким планом. Там уже находятся несколько ее сородичей, пришедших искать успокоение в мистическом, в уверенности, что в этом мире есть нечто большее, чем способно уловить их чувства, что существует большее понимание, что даже когда все потеряно, не все будет потеряно. Порша присаживается рядом с ними и начинает ткать, создавая узлы на нити, которые превращают числа в язык. Священный текст, который пишется заново всякий раз, когда кто-то из ее народа преклоняет коленю медитации, а потом пожирается при вставании. Она родилась с этим пониманием, но также научилась ему заново, придя в храм в раннем детстве, так же, как пришла сюда сегодня. врожденное, записанное вирусом понимание этих математических преобразований, которые она унаследовала, Не вдохновляла ее так же, как когда ее вели по этим последовательностям ее учителя, медленно приближая к потрясенному пониманию, что эти якобы произвольные цепочки чисел описывают нечто такое, что выше простого изобретения, самоочевидную и внутренне непротиворечивую вселенскую истину. Конечно, в большом гнезде у нее дома находится кристалл, вещающий эти истины в своей собственной невыразимой манере. Такие же есть в большинстве самых крупных гнезд, и паломники из меньших поселений часто преодолевают немалое расстояние, чтобы их увидеть. Ей случалось наблюдать, как принесший обед жрица прикасается к кристаллу своим металлическим щупом, ощущая пульсацию послания с небес, вытанцовывая небесную арифметику для прихожан. В такие моменты, как известно Порше, сам посланник пребывает в небе над ними, совершая свой непрерывный путь как ночью видимым, так и скрытым ярким дневным светом. Здесь в семи деревьях кристалла нет, но просто повторить это послание в его удивительной, но внутренней непротиворечивой сложности, выпресть, поглотить и снова выпрясть, это успокаивающий ритуал, который умиротворяет разум Порши и позволяет ей хладнокровно встретить то, что скоро неизбежно случится. Ее народ разгадал математические задачи, поставленные вращающимся на орбите спутником, посланником, как они его называют. Выучивая доказательства сначала простым повторением, а потом с подлинным пониманием в качестве гражданского и религиозного долга. Вторжение этого сигнала привлекло внимание почти всех представителей ювида вида за очень короткое время, из-за их врожденной любознательности. Здесь нечто явно пришедшее извне, и это их завораживает, говорит им, что в мире есть нечто больше, чем они способны постичь. И это ведет их мышление в новых направлениях. Красота математики обещает полную чудес Вселенную, если только они смогут дотянуться своими мыслями чуть дальше. Этот скачок они почти, но не совсем, способны совершить. Хорша ткет, распускает, и снова ткет, прогоняя не ее трепет, замещая его неоспоримой уверенностью в том, что в мире есть нечто большее. Что бы ни происходило сегодня, даже если ей суждено пасть под облеченными железом челюстями врагов, Жизнь имеет еще одно измерение, помимо того, что она способна воспринимать и планировать, и потому, как знать. А когда наступает время, она выползает из храма и идет вооружаться. Поселения народа Порши бывают очень разными. Но на взгляд человека они показались бы неопрятными или даже кошмарными. Сейчас семь деревьев охватывает гораздо больше первоначальных семи. Это целая роща стволов, соединенных сотнями нитей. Каждая нить входит в общий план и имеет свое предназначение, как часть конструкции, дорога или средство связи. Вибрационный язык пауков хорошо передается по шелковым нитям на достаточно большие расстояния. И они разработали узлы со сжатыми катушками, которые усиливают сигнал так, что в тихую погоду речь может передаваться на многие километры, разделяющие поселения. Жилище ее народа – это тканые шатры, которым растяжками придаются самые разные формы, подходящие для представителей вида, чья жизнь проходит в трех измерениях и которые вполне могут подвесить себя к вертикальной поверхности, а не только стоять на горизонтальной. Места собрания – это обширные паутины, по которым слова выступающего могут транслироваться толпе слушающих с помощью танца нитей. В центре, на высоте, находится резервуар – широко раскинутая водонепроницаемая сеть, которая ловит дождь и стоки с большой площади вокруг семи деревьев. Причем вода к ним приходит по желобам и трубам от множества небольших водосборников. Вокруг семи деревьев лес расчищен полуодомашненными местными муравьями. Раньше это была противопожарная просека, скоро это станет местом бойни. Порша ползком и прыжками проходит через семь деревьев и видит, что наблюдатели сигнализируют о первом контакте с неприятелем. Автоматизированные оборонительные устройства сработали. Вокруг полным ходом идет эвакуация. Те пауки, кто не относится к профессиональным воителям, собирают все, что можно, припасы и то немногочисленное имущество, которое нельзя просто сделать заново, и уходят из семи деревьев. У некоторых к брюху приклеены яйцекладки, за многих цепляется паучата. Совсем юные малыши, которым не хватит соображения на ком-то поехать, скорее всего погибнут. Порше быстро поднимается на одну из высоких сторожевых башен и смотрит в сторону леса. Оттуда на семь деревьев движется армия сотен тысяч муравьев. Это самостоятельная часть той огромной муравьиной колонии, которую когда-то разведывала ее давняя предшественница. Композитная форма жизни, которая день за днем покоряет эту область планеты. Ближний лес усеян ловушками. Там паутины, чтобы ловить неосторожных муравьев. Там тугие растяжки между землей и кронами, которые прилипнут к проходящему насекомому а потом оторвутся и зашвырнут неосторожную тварь вверх, подвесив на тонкой ветке. Там есть капканы и ловчие ямы, но всего этого будет недостаточно. Надвигающаяся колония справится с этими опасностями так же, как справляется со всеми опасностями, пожертвовав достаточной своей части, чтобы их уничтожить. Причем основной напор атакующих почти не уменьшится. Колонна муравьев возглавляет особая каста расходуемых муравьев специально для того, чтобы самоубийственно обезвредить эти оборонительные меры. Среди деревьев возникает движение. Вглядевшись, Порша видит, как выжившие муравьи разведчики хлынули вперед беспорядочной массой, повинуясь своему программированию. Пространство между ними, семью деревьями, ловушек мало, но и ждут другие трудности. Местные муравьи моментально набрасываются на них, отважно выступая вперед, чтобы кусать и жалить, так что в считанных шагах от линии леса землю усеивают кучки сражающихся насекомых, жестоко расчленяющих друг друга и подвергающихся расчленению в свою очередь. Человеку муравьи из двух колоний показались бы неотличимыми друг от друга, но Порше видит разницу в окраске и узоре, переходящих в ультрафиолетовую часть спектра. Ее проща готова. Паукообразные защитники начинают обстрел твердыми снарядами, простыми камнями, поднятыми с земли, отобранными по размеру и весу. Они целятся в тех разведчиков, которые вырываются из муравьиной шипки, выбивая их со смертоносной меткостью. Каждый выстрел точно рассчитан нацелен. Муравьи не способны уворачиваться или уклоняться, не способны даже заметить защитников на их высотных позициях. Смертность среди насекомых просто сокрушительная. Или была бы такова, если бы этот отряд не был бы всего лишь разовым авангардом гораздо более мощных сил. Часть разведчиков добирается до основания семи деревьев, несмотря на бомбардировку. Но на высоте чуть выше метра голый ствол каждого дерева оборудован прозрачной паутиной завесой, поднятой вверх под большим углом. За эту поверхность муравьи зацепиться не могут. Они лезут и падают, лезут и падают, поначалу в бессмысленном упорстве. Затем накапливается достаточная концентрация коммуникационного запаха, и они меняют тактику, забираясь друг на друга, чтобы образовать живую растущую конструкцию, слепо тянущуюся вверх. Порша топочет призыв к оружию, и ее сестры-воительницы из большого гнезда собираются вокруг нее. Местные защитники вооружены хуже и лишены как опыта, так и врожденного понимания принципов войны с муравьями. Она с подругами возглавит атаку. Они быстро падают с высоты на муравьев-разведчиков и начинают свою работу. Они гораздо крупнее нападающих, сильнее и быстрее. Их укусы ядовиты, однако этот яд лучше всего действует на других пауков, так что сейчас они стараются вонзать клыки в сочленение муравьиных туловищ между головой и грудью или между грудью и брюшком. И что самое главное, пауки умнее своих врагов, лучше способны реагировать, маневрировать и уклоняться. Они в яростной спешке крушат разведчиков и их строящийся мост, непрерывно двигаясь, не позволяя муравьям в них цепиться. Порша запрыгивает обратно на ствол, проползает вверх и легко закрепляется на тканом пологе, по которому муравьи забраться не в состоянии. Повиснув, вниз головой она видит новое движение у кромки леса. Главный отряд прибыл. Эти новые муравьи крупнее, хотя все равно мельче нее. Тут много каст, каждая со своей специализацией. На главе колонны, ускоряясь по проложенному разведчиками обонятельному пути, к семи деревьям двигаются муравьи ударных сил. Их внушительные манди были вооружены шипастами, зазубренными металлическими лезвиями, и у них есть наголовные щиты, которые отходят на спину, защищая грудной сегмент. Их предназначение – занять внимание защитников и продать свои жизни как можно дороже, чтобы более опасные касты смогли приблизиться». Многочисленные враги уже входят в туннели местных муравейников, распыляя ошеломляющие вещества, которые приводят обороняющихся насекомых в замешательство или даже подчиняют целям нападающих. Именно так и растет мегаколония, кооптируя, а не уничтожая другие муравейники. А вот для представителей других видов, таких как порша, нет ни применения, ни милосердия. В семи деревьях оставшиеся местные самцы усердно работают. Некоторые сбежали, но большинство эвакуировавшихся самки – Самцы легко заменимы, вечно под ногами, всегда слишком многочисленны. Многим велено оставаться в городе до последнего, под угрозой казни. Некоторые все равно убежали, надеясь на удачу, но осталось более чем достаточно, чтобы перерезать все оставшиеся пути между поселением и землей, лишив муравьев легкого доступа. Другие разбегаются прочь от резервуара с шелковыми свертками, раздувшимися от воды. Порше наблюдает эти труды с одобрением. Передние ряды колонны приближаются, бронированные муравьи несут все меньше потерь от выстрелов в проще, и тогда в дело идут иные снаряды. Народ Порше в каком-то роде химики, обитая в мире, где так важен запах, это малая часть их собственного языка, но очень значительная часть восприятия остальных существ. Они разработали множество рожденных пониманий в отношении смешивания и соединения различных веществ, особенности феромонов. Теперь пращники посылают обернутую шелком сферы с жидкостью, которая расплескивается среди наступающих муравьев. Высвободившийся при этом запах ненадолго глушит непрерывное обонятельное ощущение атакующих, лишая их не только речи, но и мыслей, самосознания. Под действием этого вещества пораженные ряды атакующей армии перепрограммируются, откатившись к базовым инстинктам и не могут должным образом реагировать на ситуацию, пока феромоны не рассеются. Они сталкиваются, нарушают строй, а некоторые начинают драться друг с другом, не узнавая сородичей. Порши с другими защитниками стремительно атакуют, стараясь и убить как можно больше муравьев. Теперь обороняющиеся уже начали нести потери. Металлические челюсти способны отгрызать лапы и вспарывать туловища. На воинах порши надеты накидки из шелкой и мягкого дерева, чтобы в них увязали острые зубы. При необходимости эти накидки сбрасываются, а позже по возможности латаются. Колонна продолжает наступать, несмотря на все усилия защитников. Самцы обливают водой нижние участки семи деревьев в качестве противопожарных мер, потому что муравьиная колония уже начала разворачивать свое главное оружие. Рядом с поршей вспышкой струя пламени, и две ее подруги мгновенно загораются, словно шатающиеся факелы, дергаются, съеживаются и умирают. Эти новые муравьи готовят вещества у себя в брюхе, как некоторые виды жуков. Когда они выставляют свои жало вперед и смешивают эти вещества, начинается мощная экзотермическая реакция, дающая брызги разогретой жидкости. В атмосфере планеты Порши кислорода на несколько процентов больше, чем земной. Достаточно, чтобы обжигающая горячая жидкость спонтанно возгоралась. Технологии народа Порши построены на шелке и дереве, на потенциальной энергии в натянутых нитях и примитивных пружинах. Скудные количества металла, которыми они пользуются, украдены у муравьев. Огнем они не пользуются. Порше забирается выше и снова берется за прощу. Муравьи-огнеметы смертельно опасны на близком расстоянии, но уязвимы для ее снарядов. Тем не менее, муравьи уже захватили всю землю вокруг семи деревьев и выдвигают более дальнобойное оружие. Она видит запуск первого снаряда и ее глаза автоматически отслеживают его траекторию. Сверкающая сфера из твердого, прозрачного, хрупкого материала. За это время муравьи успели наткнуться на стекло, взмывает вверх и раскалывается позади нее. Боковыми глазами она ловит вспышку, вещества, заключенные внутри, смешиваются, затем взрываются. Внизу, позади броненосных ударных пехотинцев, работает артиллерия. Это муравьи, на чьи головы надеты металлические маски с повернутыми назад языками, кусками упругого металла, которые они отгибают ротовым аппаратом, а потом отпускают, забрасывая свои зажигательные гранаты довольно далеко. Целятся они плохо, слепо полагаясь на обонятельные подсказки своих товарищей, но их много. Хотя самцы семи деревьев спешно носят воду, чтобы залить пламя, огонь быстро распространяется, сжигая шелк и обугливая дерево. В семи деревьях начинается пожар. Это конец. Те защитники, кто еще уцелели, должны уйти или сгореть. Однако тех, кто прыгает слепую, ждут металлические челюсти муравьев. Порше забирается все выше и выше, стараясь опередить пламя. Верхние ярусы поселения забиты отчаянно стремящимися прочь пауками. Воины, гражданские, самки, самцы – Некоторые содрогаются и падают, наглотавшись дыма. Другим не удается убежать от жадного пламени. Она пробивается на самый верх, сбрасывая деревянные плашки своей брони и спешно придя. Так было всегда, но она хотя бы может найти применение адскому пламени, бушующему под ней. Потоки нагретого воздуха обеспечат ей подъемную силу, чтобы использовать самодельный парашют и спланировать за пределы досягаемости алчной муравьиной колонии. «Пока, только пока!» Эта армия приближается к большому гнезду, а дальше будет только океан. Если родичам Порше не удастся остановить бездумное продвижение муравьев, то писать истории будущих поколений станет некому.